Глава 28. Поверить не могу в то, что Ксения согласилась. Вот не знаю, что ей сказала Маша, но в итоге за сотню баксов она дала своё согласие. Пофлиртуй с Андреем, я сделаю несколько фотографий, только с одним условием, что эти фото не попадут в сеть, а не лишь для личного пользования. В час Х я уже стояла с фотоаппаратом и в прическе, ожидая, когда приедет Андрей. Я его пригласила в кафе, чтобы обсудить нашу проблему. Он не стал отнекиваться и быстро согласился. Может, хотел меня скорее увидеть, а может, и сам что-то задумал. В любом случае, пока что всё шло по плану. Машина Андрея остановилась у кафешки в центре. Посещать её могут только те, кто обладает клубной картой. Какова же цена этой карты, мне неизвестно, но члены клуба могут брать в кафе людей без клубной карты. И когда-то Андрей меня сюда приглашал. Он как павлин хвалился тем, что имеет, красовался не только внешностью, но и своей властью. А козырнуть финансовые свободы и любой мужчина гораст. Особенно, если это совпадает с действительностью. Андрей вышел из авто, а водитель остался его ждать. Он окинул взглядом прилегающую территорию и достал из кармана телефон. То, что он собирался звонить мне, я не сомневалась. Потому как без него в кафе я бы не смогла зайти. Спрятавшись за деревом, я подняла трубку. «Да? Ты где, красавица?» «Из метро вышла. Буду минут через десять». «Тогда заходи сразу в кафе, я буду тебя дожидаться там». «Окей». Положив трубку, я сразу же дала сигнал Ксении идти на охоту. Сногсшибательная красотка сразу же выплала из окопов, бросив на Андрея уничижительный взгляд. Надо отметить, она произвела на него впечатление, ведь он чуть шею себе не свернул, проводя ее взглядом. Ну подойди же к ней. Андрей не торопился, просто стоял и пялился, как она уходит. На это у нас с Ксенией был план Б. Она должна остановиться, тряхнуть своей копной из сини-черных волос и достать сигарету. Андрей курит, поэтому есть шанс, что он поможет прикурить забывчивой девушке. Так и произошло. В её руках сигарета и у неё задача нерешительный поиск зажигалки в сумочке. Андрей, как истинный кавалер, сразу же поднёс к её рту огоньок. О, спасибо. Я прочитала по её губам. Вот и завязалось знакомство. И глоревность прожгла меня изнутри. Она ведь может не просто с ним пофлиртовать, она может отбить его у нас с мамой, а с ней я вряд ли смогу тягаться. Мне даже от своих мыслей стало стыдно. Вместо того, чтобы фотографировать их, я стояла и почти роняла слёзы. Я потеряю не только 100 баксов, я потеряю его. Внутри груди начал расти клубок неуверенности, такой зыбкий и чёрствый, что стало трудно дышать. Кажется, мне нужно поговорить с психоаналитиком. Нельзя так убиваться по тому, кто тебя не достоин, тем более если он жених твоей мамы. Но вождение меня немного отпустило, и я начала делать снимки. Флирт между Андреем и Ксенией получился знатным. Он даже дал ей свою визитку. Всё это я зафиксировала и была полностью уверена, что мама после этого укажет ему на дверь. Ксения пошла во своясе, а Андрей отправился в кафе. Я же так и стояла, пытаясь отдышаться. Что-то произошло, но я до сих пор не могла осознать, что именно. Ксюша отписалась, что всё сделала и теперь едет по своим делам. Я же, скрываясь от водителя Андрея, сняла парик, спрятала всё в сумку, пошла на встречу с тем, кто разбил мне сердце. Что ему говорить, я не знала. Устраивать скандал тоже не хотелось. Я была в раздумьях, мысли метались, как загнанные в клетку птицы. Он сейчас потребует от меня объяснений, что же я планировала обсудить, но у меня не было ответа на это. Потому я решила: лучшая защита это нападение. И как только вошла в кафе, я села за столик и огарошила его своим монологом. Андрей, я тебя люблю. Я не могу без тебя.